Глава 18. Болотные люди. Прошла неделя движения на юго-запад, прежде чем я решил, что пора поворачивать на восток и держаться юго-восточного направления. Четыре дня после сражения с дикарями мы шли по местности, где лес чередовался с затопленными низменностями, где снова попадались солончаки. Сбежавшие дикари мне не встретились, но я наткнулся в лесу на их костер и смог отследить их направление. Дикари ушли на северо-запад, и я благополучно забыл о них. НАТО снова стало веселой и разговорчивой. Мы просто не возвращались к тому случаю с дикарями. На пятый-шестой день ландшафт по мере продвижения на юг начал меняться. Я предположил, что мы пересекли территорию Нидерландов и находимся в районе Бельгии. Леса встречались чаще, преобладающими деревьями были лиственные. Животный мир тоже поражал своим разнообразием. Лоси, олени, лани, стаи диких свиней, зайцы, суслики. Встречались следы медведей и волков, но самих хищников мы не видели. Задолго до наступления темноты я начал искать подходящее место для ночлега. Были еще одни представители животного мира, встреча с которыми испортила настроение. Присев на упавшее трухлявое дерево, Ната едва не стала жертвой огромной гадюки без малого три метра в длину. Коричневое тело с желтыми ромбиками на спине выскользнуло из сгнившего ствола и медленно стало уползать между ног девушки. Ната, вгрызаясь в кусочек сушеного мяса, не заметила змею. Если ее предупредить, она дернется и змея атакует. Я осмотрел, как медленно змея отползала в сторону. Чтобы девушка не посмотрела вниз, постарался отвлечь, задавая ей вопросы про подготовку пилотов. Едва змея отползла достаточно далеко, нанес ей удар по голове острием копья. Присмыкающийся трудно убить одним ударом. Обвив туловищем копье, змея злобно шипела, пытаясь освободиться от наконечника, пронзившего его. «Ой, Макс, зачем убивать её? Она же безвредная!» Встав с места, Ната протянула руку, но отдернула её под моим гневным криком. «Убери руку, идиотка! Она ядовитая!» «Можно не обзываться!» — состроила гримасу девушка, но к змее приближаться не стала. Вытащив копьё, ещё дважды пронзил раненую змею, пока её тело не перестало извиваться. «Ната!» — серьёзным голосом начал я разговор. «Ты видишь ярко-желтые ромбики на спине у змеи?» «Вижу, красивые», — отозвалась девушка. «Эти красивые ромбики — предупреждение. Змея так предупреждает, что она ядовитая, опасная. Будь она не ядовитая, у нее был бы незаметный маскировочный окрас, а не такой вызывающий. То же самое касается пауков, некоторых ящериц. Природа дает каждой твари возможность защитить себя, и только человек беззащитен без подручных средств». «Никогда не трогай то, что тебе незнакомо. Это может быть опасно». «Ты поняла?» «Идиотка поняла», — рассмеялась Ната. «За идиотку не обижайся. Это был эмоциональный выброс. Когда идем до цивилизованных мест, станет легче. Сейчас под каждым кустом нас может ждать опасность. Прошу быть внимательнее». «Макс, извини, я буду осторожнее», — пообещала Ната. «Ну а ты такой брутальный, когда ругаешься. Может, мы задержимся здесь немного, чтобы ты мог проучить плохую девчонку?» Её глаза блестели, а губы были призывно открыты. Я сглотнул, отгоняя эротические мысли. «Здесь небезопасно, Ната. Мы на открытой поляне. Просматриваемся с любой стороны. Надо идти. Найдём хорошее место. Остановимся на ночлег». «Если у девушки испортилось настроение, пиши, пропало. Следующие пару часов мы шли молча». На все попытки завязать разговор Ната отвечала односложно, напрочь отбивая желание к общению. Дойдя до участка бурелома, где поваленные деревья образовывали преграду, решил обустраиваться на ночлег среди поваленных гигантов. Не знаю, что за ветер пронесся в этих местах, но повалены были очень крупные и мощные деревья. Посреди этого бурелома образовалось небольшое пространство, свободное от стволов. Плотность поваленных деревьев была столь высока, что кроме хищной кошки, вряд ли какой хищник мог пробраться через этот завал. «Переночуем здесь». Сбросив рюкзак, начал ломать сухие ветки, чтобы разжечь костёр. Ната, порывшись в своём рюкзаке, вытащила одну вяленую рыбу и небольшой кусок сушёного мяса. «Это последнее, что осталось из еды». «Ничего, завтра организую тебе свежее питание», — отозвался, высекая искры. Ветки хвороста упорно не желали загораться. Поискав вокруг, набрёл на гнездо птицы, внутри которого были небольшие клочки сухой шерсти. Когда огонь разгорелся, подкинул хвороста и привалился спиной к огромному поваленному дубу. Ноги отозвались благодарностью, когда, вытащив из комбинезона, протянул их к огню. Наши комбинезоны были сделаны на совесть. После выхода из зоны действия спасательного модуля они стали обычными комбинезонами без обогрева, силовых полей и прочих функций. Но сама ткань была очень мягкая, облегающая тело как термокостюм и чрезвычайно гибкая. В тот раз, во время нападения медведя, распарившись в кустарнике, нато спустило молнию почти до пояса. Именно поэтому замах лапы медведя едва не стоил ей жизни. Я оглянулся на девушку. Она с равнодушным лицом жевала кусок мяса, глядя в огонь. Все еще злится, что не отреагировал на ее желание. До нее никак не доходит, что мы не на пикнике. Ведет себя как избалованная девушка в современном мире. Случись со мной, что она суток не протянет с ее небрежностью и пофигизмом. Будь со мной Нел или Миа, половину моей работы они взяли бы на себя. Ната! окликнул девушку. «Скоро мы дойдём до Макселя. У нас будет всё, как ты хотела. Своё подворье, место для огорода, животные. Нам до сих пор везло. На нас всего один раз напал хищник, и мы лишь единожды вступили в бой с дикарями. На меня напал», — поправила девушка, всё ещё пялись в огонь. «На меня напали дикари. Так что, Макс, стычек с людьми у нас было уже две. Ты права. А знаешь, почему всё это случилось?» Не дождавшись ответа, продолжил. Потому что мы, точнее я, потерял бдительность. В первый раз, пройдя пролив, мы разлеглись после секса, словно находились на Мальдивах. А во второй раз, даже услышав треск в кустах, проигнорировали этот звук. В этом периоде времени любая мелочь может стоить жизни нам обоим. А раз так, стоило ли идти так долго, преодолевая трудности, если можно было тихо умереть в спасательном модуле? «Макс, что ты от меня хочешь?» — вскинулась девушка. Я и так спрятала свою гордость, выполняю все твои указания словно рабыня. В нашем мире никто никому не указывает, каждый отвечает сам за себя. Есть гендерное равенство. Наличие яиц не делает тебя главным, пойми, наконец!» Выплеснуло накопившееся раздражение Ната, швырнув ветку в огонь. Я опешил. Эмоциональный взрыв был такой неожиданный и сильный, что оставил меня без слов. Ее состояние понятно. Мы уже почти полгода в пути, а идти еще минимум месяц, если не больше. Нет нормальных условий для гигиены, однообразная еда, ежедневные переходы за 40 километров. Но ведь и я не робот. Точно так же иду, несу больше груза, забочусь о ней. Разговоров в спасательной капсуле, где я расставил все точки, оказалось недостаточно. Чисто по-человечески я ее понимал. Но так разговаривать с тем, от кого всецело зависит твоя жизнь, глупо и непродуктивно. Ее вспышка меня расстроила так сильно, что, подремывая и просыпаясь, решил ее не будить на вахту. Следующий день мы обмолвились всего несколькими словами. Я подстрелил из лука лань и остаток дня провел, разделывая животное и обжаривая ломти мяса. Жареное мясо, посыпанное солью, оказалось вкусным и нежным. Похвалу хвалу Наты я пропустил мимо ушей. Пусть научится вести себя как следует. На четвертый день движения в юго-восточном направлении начались болота. Вначале это были небольшие заболоченные участки, где густо росла трава и камыш. Чем дальше продвигались, тем более часто стало встречаться ритколесье и чаще участки, покрытые водой по лодыжку. Ночь провели на сухом участке суши, использовав для костра ветви высохшего дерева около берега. Мёртвые высохшие деревья встречались повсеместно. Наткнувшись на молодняка Сины, срезал поросль толщиной с запястья ребёнка. Трехметровая жердь стала моим помощником — помогая нащупывать твердые участки суши. Вода во фляге закончилась. Превозмогая отвращение, набрал воду из стоячего озерца, разогнав рукой Тину. Вода отдавала землей, но другого выбора просто не было. Все это время мы оба сохраняли молчание, ограничиваясь только необходимыми фразами. Это своего рода соревнование. Кто первый сдастся, тот признает поражение. На пятый день движения по болотам я уже был готов выть от выбранного маршрута. В день мы проходили не более 15-20 километров. Устроив привал в обед, я попытался задремать на минуту. Усталость была неимоверная. Сквозь полудрему мне послышался вскрик, открыв глаза, прислушался. Макс! Панический крик наты, но поблизости девушки не было видно. Вскочив на ноги, огляделся, стараясь заметить серебристый комбинезон. Макс! послышалось снова. Голос шел откуда-то справа, словно из-под земли. Пробежав до края островка, успел увидеть, как забурлила вода у края островка и копну коштановых волос, что скрылась под водой. Бросившись плашмя на землю, сунул руку и успел схватить волосы Наты. Сделав усилие, рывком потянул на себя. Голова Наты показалась из воды, а следом и правая рука. Отплёвываясь, она схватила меня, пытаясь выкарабкаться. Ната оказалась неожиданно тяжёлой. Схватив меня за бороду, она барахталась, не давая мне вытащить себя. Островок в этом месте имел выраженный склон. С ужасом почувствовал, как начинает скользить тело, увлекаемое барахтающейся Натой. «Отпусти меня, Ната!» Заорал, попробовав второй рукой освободить свою короткую бородку. Пальцы девушки впились мне в щеку. Она умудрилась вцепиться так крепко, что отодрать руку не получалось. Упираясь носками ног о землю, смог затормозить скольжение. Ната, наконец, выплюнула всю воду и закричала. «Вытаскивай меня скорее!» «Ната, я, если пошевелюсь, сползу в болото к тебе, и мы оба утонем. Отпусти мою бороду, я постараюсь сесть, упираясь ногами, и смогу тебя вытащить. Но мне придётся тебя отпустить буквально на секунду. Ты не успеешь уйти под воду, успею тебя перехватить». «Нет», — истерически заорала девушка, погружая ногти мне в щёку. «Вытащи меня, вытащи!» «Ната, не дёргайся, если я не удержусь, мы оба утонем. Доверься мне, я отпущу тебя только на секунду, ты даже не успеешь уйти под воду». «Ногами можешь шевелить?» «Нет, Максимушка, я не хочу умирать, не оставляй меня, не отпускай, пожалуйста, меня кто-то за ноги тянет вниз!» Слова девушки перешли в рыдание. «Надо рисковать. Если пролежать так минуту, я просто выдохнусь, и нато потащит меня за собой». Перехватив ее второй рукой за плечо, приложил усилия, стараясь приподнять. Вторая рука девушки показалась из-под воды, облепленная грязью. «Мне конец», — успела мелькнуть мысль. «Сейчас вцепится мне в лицо левой рукой и потащит на себя». Но, к моему удивлению и радости, Ната ухватилась за клочок травы на самом краю островка. Продолжая рыдать, она попробовала подтянуть себя ближе к островку. Почувствовав, что ее вес стал немного легче, потянул сильнее. Медленно, сантиметр за сантиметром, тело девушки стало подниматься. Задняя поверхность бедер заныла от напряжения. Ната перехватила левой рукой траву и, отпустив мое лицо, ухватилась второй рукой за край островка. «Молодец! Подтяни ноги к животу, я держу тебя!» Перестав рыдать, девушка умудрилась выполнить указания. Я отполз вверх по склону на полметра и, поднатужившись, рывком дёрнул НАТО к себе. После рывка её тело появилось из воды по пояс. Перехватывая клочки травы, НАТО умудрилась продвинуться немного. Сделав ползающее движение назад, сильным рывком вытащил её до колен на островок. Встав на четвереньки, НАТО рванула вверх, едва не попав мне по голове. Минуты три я пролежал на склоне, перевернувшись на спину, пытаясь восстановить силы. Пошатываясь, поднялся. Свернувшись в позе эмбриона, девушка лежала недалеко от меня. Её била мелкая дрожь. С ног до головы Ната была покрыта липкой грязью зеленоватого цвета с неприятным запахом. «Вставай, надо почиститься. Неизвестно, что за дрянь на тебя налипла». «Я не хочу». «Макс, спасибо». Ната заплакала, некрасиво всхлипывая. «Всё позади. Не надо плакать» присев рядом с ней, погладил её по голове. «Но ну, вот за бороду обидно. Ты мне её практически вырвала с корнями». Мои слова успокоили НАТО. Она даже улыбнулась, переставая плакать. Найдя на противоположном конце островка относительно чистую воду и безопасный берег, Ната отмылась от липкой грязи и постирала свой комбинезон. Сидя у огня, закутавшись в шкуру, рассказывала, как ей приспичило по нужде. «Решив, что берег, где склон был пониже, скроет её от моих глаз», Спустилась и не успела ничего понять, как заскользила к воде. Первые несколько секунд она хотела выбраться самостоятельно, не зовя меня на помощь. «Почему? Почему такое глупое решение?» — перебил я девушку. «Я злилась на тебя», — девушка поёжилась под моим взглядом. «Можешь злиться сколько угодно, но правила безопасности надо соблюдать. Не услышь я твой писк, ты бы утонула, как топор». А я провёл бы недели, разыскивая тебя среди этих болот, думая, что ты просто ушла и заблудилась. Прости меня, Макс, я была круглой дурой. В лётной школе нас не готовили к такому. У нас всё просто. Есть спасательный модуль с автономным ядром работы на два месяца. Случилась авария, активируешь аварийный маяк и ждёшь прибытия спасателей. Через силовое поле Третьиньяка никому не пройти. Просто надо запастись терпением и ждать. А меня похищают озабоченные дикари. На меня нападает медведь. «Здесь люди убивают людей, рыбы едят людей, болото засасывает в себя». «Здесь даже люди едят людей», — вставил я фразу. «Именно поэтому я кричу на тебя, когда ты ведешь себя неосторожно. Я сам, не ахти какой правильный, тоже вечно попадаю в неприятности. А еще ты совершенно несерьезно относишься к вопросам безопасности. Я больше не буду», — как провинившийся котенок состроила нато виноватые глаза. «Ладно, поехали. Меня беспокоит другое». Мы столько дней идём по болотам. Начинаю подозревать, что мы ходим кругами. Мы заблудились. Совершенно спокойно восприняла Ната мои слова. Не исключено. А что ты так спокойно? Ната хихикнула, попыталась сдержаться, но потом расхохоталась в голос. Что смешного я сказал? Я просто вспомнила, как ты обещал мне маленькое государство. Может, ты это имел в виду? Ната снова рассмеялась, вызвав у меня улыбку. В государстве должны быть люди. Болото нам не подходит. Как можно серьезнее, ответил развеселившейся девушке. Нарожаю, будем нацией болотных людей. Представь, везде развивается цивилизация, у наших потомков да исторический уклад жизни. Чем плохо? Ладно, вижу, ты пришла в себя. С напускной строгостью даю указание. Поднимай свой тощий зад и согрей мясо для болотного государя. Тощий, значит, окей, ищи себе зад получше. Вздернув подбородок, НАТО принимает условия игры, но мясо все же греет. Болото мы прошли к следующему полудню. Всё чаще стали попадаться в сухие участки суши и нормальные деревья. К полудню мы выбрались на густой участок леса, где мне на глаза попался выводок свиней. Поросёнок оказался жирным и невероятно вкусным. Пришлось немного задержаться, прожаривая куски поросёнка. Набрав чистой воды у ручья, продолжили путь, радуясь твёрдой земле под ногами. Через два дня пути, 15 июля, мне показалось, что мы идём в подъём. Выбрав, одиноко растущее высокое дерево потратил полчаса, чтобы подняться выше основной массы деревьев. Насколько хватало глаз, во все стороны расстилался зеленый ковер из деревьев. Только очень далеко, на стороне, откуда восходило солнце, виднелись снежные пики гор — Альпы. Другого горного массива в этой местности не могло быть. Это казалось чудом, чтобы одинокий мужчина в сопровождении слабой женщины смог преодолеть такой путь — Больше полутора тысячи километров, если считать по прямой. Море, горы, лес, дикари, хищники. Что только не вставало у нас на пути. Оставалось сделать рывок и дойти до горного массива. За ним, чуть южнее и восточнее, открывалась Восточная Франция, где я основал маленькую цивилизацию.